Глава 17 В школу к Билли мы приехали без четверти восемь. Это была типичная государственная школа, еще в 60-е годы спроектированная каким-то архитектором, явно ударенным пыльным мешком. Здание походило на гигантскую коробку из-под обуви. Оно выглядело совершенно непримечательным, если не считать причудливых трещин в цоколе и ржавых потеков на стенах. Соревнования проходили в огромном зале со стеклянным фасадом, примыкавшим к спортивной площадке. В самой холодной части этого ангара на складных металлических стульях выседала десятка три не лишенных чувства долга родителей. Многие купили программки соревнований. Молодой директор школы, украшенный бородкой и широким цветистым шарфом какого-то провинциального университета, попросил нас поторопиться, поскольку мы опоздали. И тут же напомнил, что без гимнастических тапочек ходить по деревянному полу запрещается. Такой обуви у меня с собой, конечно, не было. Пришлось обойти запретные пространства. Мальчики из старших классов приседали под музыку группы «Пинг Флойд», доносившуюся из хрипящего магнитофона. Рядом с другими родителями для нас места не нашлось. Я помог Феоне взобраться на гимнастического коня а потом вскочил туда и сам. Директор посмотрел с упреком, словно решил, что я из людей способна ходить по натертому полу. Первой в программе значилась эстафета для подростков. На старте они кричали, возились и прыгали. Словом, обычная игра на публику. Фиона приблизила голову к моей и сказала. — Я все думаю про Джелса Трента. Мог ли он надеяться, что в ночь, когда проглотил таблетки, в доме появится его сестра? Они оба отрицают, но не исключено, что лгут. Зачем? Он потому, что был маменькиным сынком и учился в привилегированной школе, а такие никогда не признаются, что умеют пакостить. Ну а сестра? Если бы она призналась, что Трент ее ожидал, Его крик о помощи оказался бы просто спектаклем, желанием поизмываться над ней, подчеркнуть ее бессилие спасти его. Сказать ей такое было бы жестоко. Он не мог ей сознаться. Его сестра – женщина незаурядная. Она не признается, что брат продал душу ради того, чтобы у нее был мужчина, а теперь воздает за свое благодеяние. На него начали сильно давить из нашего департамента. Да еще этот русский связной. Неужели он рассчитывал, что покушение на самоубийство заставит русских отступиться? Возможно, сказал и начал следить за соревнованиями. Сколько энергии скопилось в этих юнцах. Я почувствовал себя очень старым. А может быть, он рассчитывал на то, что после покушения от него отвяжется наш департамент? «Не знаю, дорогая», — отвечал я, — «это просто мои догадки». «Твои догадки порой бывают очень близки к истине». «Спасибо. Много ли женатых мужчин удостаиваются таких признаний от своих жен?» «Я просто хочу усыпить твою бдительность. Ведь жить со мной небезопасно», — сказала Фиона. Участники соревнований занимали свои места перед началом очередного забега. Бородатый директор все в точности продумал. Рулеткой он определял место каждого участника и при этом одобрительно или неодобрительно кивал. Фиона вглядывалась в маршировавших учеников. Билли не было ни в одной группе. Она вернулась к разговору о Тренте. Джалз поступил так ради сестры. Другой причины встревать у него не было. Ведь русские вышли на него через сестру, Нельзя сказать, что он был абсолютно пассивен. КГБ выбирает жертвы только наверняка. Не думаю, что это именно так. Разве женщина начинает охотиться за женатым мужчиной, рассчитывая только на то, что ему остачертела собственная жена? Нет. Она взвешивает все свои шансы на успех. Я чуть было не произнес вслух имя Тессы, но вовремя спохватился. На какие признаки она ориентируется? Некоторым людям достаточно подумать, что они смогут сотворить какую-нибудь пакость, и этого им достаточно. Какие ощущения вызывают убийство человека? Что будет, если передать русским информацию? Можно ли тайно содержать вульгарную скандальную любовницу в квартире на улице Бейзуотер? Вначале эти типы смакуют подобные идеи, Они им кажутся самосбродными, Но приходит день, когда некая идея, ранее казавшаяся невыполнимой, начинает обретать зримые очертания. Они пытаются прикинуть, с какого конца можно взяться. А потом, шаг за шагом, возникает план действия. Я беру на заметку. Ты не ответила, по каким признакам женщина решает, стоит ли ей увиваться с женатым мужчиной. В этом месте пришлось аплодировать победителю эстафеты. Фиона и не думала менять тему разговора. «Ты полагаешь, что Джайлс перешел от фантазии к делу еще до того, как русские взяли в оборот его сестру?» — спросила она. «Может быть и нет, но когда однажды он понял, каков род занятий ухажера его сестры, он не спешил прийти в нашу контрразведку. Значит, он об этом думал?» «Все об этом думают», — сказал я. «О любовницах или о том, как продать секреты?» «Человеческой натуре свойственно размышлять о таких вещах». «Так в чем же Джелс допустил промах?» — спросила она. Он представил себя грешником и понял, что такой имидж его устраивает. Я вытащил сигареты, но директор тут же с улыбкой покачал головой. Я спрятал курево. А ты мог бы вообразить, что развлекаешься с вульгарной девчонкой на улице Безуотер? «Невозможно иметь все», — отвечал я. «Нельзя фантазировать и обладать всем на самом деле. Невозможно иметь все лучшее из воображаемого и реального миров». «Ты только что нанес смертельный удар по избирательной платформе либеральной партии. Никто не может быть слугой двух господ». Это должны понимать даже выпускники привилегированных школ вроде Трента, несмотря на то, что голова у них набита опилками. «Между мною и Бреттом никогда ничего не было», — сказала Фиона и коснулась моей руки. «Знаю», — ответил я. «В самом деле?» «Да. Мне хотелось верить. Вероятно, в этом состояла моя слабость». «Я очень рада, дорогой». Ты из-за меня переживаешь, а я мучаюсь. Она посмотрела мне в глаза. И к тому же Брэд, чем он лучше других? Мне он никогда не нравился. Скоро наступит очередь Билли. Я заглянул в программку. Их выступление через одно. Оно называется «Бег с препятствиями для подростков». Я перегнулся, чтобы оказаться ближе к Фионе, и шепотом сказал, что очень ее люблю. Я ощущал тонкий аромат шампуня, исходивший от ее волос. «Никто не думал, что мы сможем долго жить вместе», — сказала она и обняла меня. Мама предрекала, что я уйду через полгода. Даже держала комнату для меня. Так продолжалось, пока не родился Билли. «Ты знал об этом?» «Да». «Только Тесса поощряла мое желание выйти за тебя. Она видела, что я сильно тебя люблю». «Она-то видела, как ты обвела меня вокруг пальца». «Прекрасные мысли», — Фиона рассмеялась. «Я всегда опасалась, что появится какая-нибудь птичка, способная обвести тебя вокруг пальца, но что-то до сих пор ее нет». «Дело в том, дорогой, что тебя провести невозможно. Ты не создан для женщин». «А какими качествами должен обладать мужчина, созданный для женщин?» «Женщины не могут тебя волновать. Мне даже в голову не приходила мысль, что ты способен вести двойную жизнь. Ты побоишься хлопот, связанных с тем, чтобы содержать этакую вульгарную скандальную любовницу на улице Бейзуотер. Ты говоришь точь, -точь как Джайл Стрэнд. На днях он сказал, что Вернер Фолькман никогда не смог бы стать двойным агентом, поскольку он очень ленив». Тебя никто не может обвинить в том, что ты ленив, мой дорогой, и ты никогда не изменишься и не станешь угождать женщинам ни мне, ни Тессе, ни даже собственной матери. Такая критика, как мне показалось, не имела оснований. Я отношусь к женщинам так же, как к мужчинам. Боже, мой дорогой непонятливый муж, неужели ты не понимаешь, что женщин не устраивает, чтобы к ним относились как к мужчинам? Женщины любят, чтобы ими восхищались, и их лелеяли. Ты когда-нибудь приносил домой букет цветов? Или неожиданно небольшой сувенир? Тебе даже не приходит в голову предложить мне провести вместе где-нибудь уикенд? Мы всегда выезжаем на уикенд. Когда мы отправляемся с детьми к дядюшке Салису, мы просто даем отдохнуть нашей няне. А мне бы хотелось моментально решиться провести уикенд где-нибудь в Париже или в Риме, только вдвоем, в маленьком уютном отеле. Я не перестаю удивляться, какие умственные процессы происходят в голове у женщин. Всякий раз, когда я приглашаю тебя на любую прогулку, ты говоришь, что у тебя полно срочной работы. Я не желаю ездить с тобой в эти чертовые командировки. У меня нет охоты бродить одной по Берлину. в то время, как ты встречаешься со старыми приятелями. Скоро мне придется снова туда отправиться, — заметил я. Я слышала, как Дикий толковал на сей счет с Бреттом. И что они говорили? Фиона сделала привычное движение, оглянулась по сторонам, дабы убедиться, что никого поблизости нет. Волноваться оказалось не о чем. Кто-то из родителей разговаривал с директором, Другие вышли на темный, продуваемый ветром двор, чтобы позвать детей. Остальные героически оставались сидеть на местах и смотреть соревнования. Будто бы генеральный сказал, что кроме тебя послать некого. Нет достаточно опытных людей. Дикий сказал, что скоро придется сворачивать сеть Брамса. Бред возражал. Оно и понятно. Бред не удержится на должности руководителя департамента, если иссякнет такой источник информации, как Брамс четвертый. Но теперь Дикий и Бред пришли к компромиссу, что они заставят Брамса четвертого поработать на них еще несколько лет. Они убеждены, что ты единственный, кто сможет убедить агентов этой сети продержаться еще некоторое время. Заставить их работать, пока Бред не уйдет на пенсию, а Дикий не переведут на другую должность, именно это они имеют в виду. мне кажется что так если перестанут поступать материалы от брамса четвертого департамент подвергнется значительной перетряске с кого то за это спросится я вовсе не уверен будто сеть брамса четвертого имеет настолько важное значение что ее распад может вызвать катастрофу сказал я иногда он поставлял нам весьма любопытные материалы но это в основном увы и без того очевидные экономические прогнозы Бред готов лечь ко СМИ, но только сохранить эту сеть. Возможно, до нас доходили лишь отрывочные сведения из того, что посылает Брамс. Даже Бред признает, что его информация лишь подтверждает разведывательные данные, получаемые из других источников. От Брамса IV обычно идут своевременные предупреждения о советских закупках зерна за рубежом. Но зачастую они приходят уже после того, как мы узнали, что русские подписали контракты на новые поставки. По типу фрахтуемых ими кораблей мы можем точно судить, сколько зерна они закупят в Аргентине и сколько его проследуют через Мексиканский залив. Мы не нуждаемся, к примеру, в информации Брамса IV о том, что Москву Народный банк, оплачивает фьючерсные поставки товаров в аргентинских песо. А сообщил он нам о том, что русские танки войдут в Афганистан. Ни малейшего намека. Но, дорогой, ты не прав. Афганистан не для Брамса. Он располагает информацией, касающейся только банковских дел. Ты считаешь, что до того, как в Кабул вошли русские солдаты, туда не перекачивались в течение многих недель деньги из России? Что они не расплачивались за информацию властей Пакистана? В этой части мира карточки данерс клуб не в ходу. КГБ пришлось расплачиваться золотыми и серебряными монетами в таких количествах, какие имеются только в банках. Участники спортивного праздника готовились к следующему соревнованию. На полу выросли завалы из картонных коробок и автомобильных покрышек. «Это Билли?» — спросила Фиона, увидев сына. «Для чего они градят все это?» Да, это Билли. Он будет участвовать в беге с препятствиями. Бег с препятствиями. Только мой сын мог выбрать такой вид соревнований. И все же, дорогой, мы с тобой оба знаем, что важно не то, насколько хороший материал приходит от Брамса. Этот источник находится где-то в банковском мире, контролируемом Советским Союзом. Существенно то, что он поставляет информацию, какую в состоянии понять даже политик. Что толку объяснять министру, как собираются данные с помощью средств электронной разведки, или показывать ему снимки, полученные со спутников шпионов? Для него это слишком сложно. Вдобавок он знает, что все технологическое оборудование принадлежит американцам. Но доложите тому же министру, что у нас есть свой человек в Москву Народный банк или в комиссии экономической разведки, и он придет в восторг. Создайте комитет по обработке получаемых оттуда сведений, и министр сможет разговаривать с американцами на равных. Брэд, опираясь на Брамса, создал специальную службу, и это прекрасно. Ты не найдешь поддержки, если станешь это отрицать. Зато познаю новые ощущения. Фиона мило улыбнулась. Она была уверена, что я проигнорирую ее совет. Я хочу сказать, что поддержки ты не найдешь. — Что же, зато я воспользуюсь случаем сказать то, что думаю. сердито проговорил я. — И если твоему другу Бретту мои слова не понравятся, пусть катится ко всем чертям. Напрасно я сорвался. Фиона поняла, что я по-прежнему подозреваю ее в связи с Бреттом. Было бы намного лучше пробормотать невнятные, и пусть бы она думала, что я ничему не придаю значения. Тут я увидел Билли и помахал ему рукой. Но сын был слишком застенчив, чтобы ответить. Вместе с другими он маршировал по окружности гимнастического зала. «Не мальчишка», — подумал я. «Даже странно, что таких допускают к бегу с препятствиями. Или этот вид спорта как раз для них?» То была эстафета, и по какой-то необъяснимой причине Билли оказался в своей команде первым. Он перескочил через две автомобильные покрышки Зигзагом юркнул между поставленными в ряд пластмассовыми конусами, а затем влез на коробку, собираясь в конце сделать бросок обратно к ожидавшему его второму номеру. Билли поскользнулся и с размаху упал. Когда он поднялся, все лицо было в крови. Пятна отчетливо виднелись на белой безрукавке. Друзья по команде что-то кричали, а он не мог понять происходящего. Мне хорошо знакомо такое состояние. боже мой воскликнула фиона она хотела соскочить с коня и бежать к сыну но я удержал он просто разбил нос сказала я откуда ты знаешь спросила фиона знаю все ответил я оставь его в покое